«Беги в крайний дом у леса. Там найдешь лесника деда Егора. Зови его сюда. Только быстрее. Пусть он садится на свой запорожец и мчится сюда. Скажи, что Рашиду срочно нужна помощь. Смотри, нигде не задерживайся. Можно опоздать. Я потерял слишком много крови». «Держись», — смахнула я слезы и направилась к двери. «Слышишь?»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 Да и вообще, убрала бы ты свой ствол куда подальше. А то ведь я охотник заядлый. Могу сходу на воротник пустить. Я посмотрела на пистолет и сунула его в карман. Извини, дед, забылось что-то. Не буду от тебя скрывать. Пришлось и мне из этой штуки немного пострелять. Правда, в кого хотела, так и не попала.